Наталья Александрова Бассейн в гореме Роман Серия Детектив-любитель Надежда Лебедева Москва АСТ 2009 год Категория 16 ⁇ Аннотация Чтобы доказать девушке, что он способен на поступок, Денис средь бела дня похищает из Эрмитажа картину. Далее события развиваются стремительно. Попытки овладеть картиной приводят к настоящей войне между криминальными группировками. Но самое удивительное, вместо одной картины появляются то ли три, то ли четыре. Только вмешательство детектива-любителя Надежды Лебедевой – путает преступникам все карты, в основу сюжета легли реальные события, связанные с похищением из Эрмитажа картины французского художника Жерома. Книга выходила под названием «Дегустация волшебства».